Человеческие поступки, замки и метки. Не хватало нашему народу культуры, высокой духовности. Зато были жители поймы людьми высоконравственными. Особым уважением пользовались у м о л о г а ш е к с н и н с к и х мужчин женщины. Они были олицетворением всего самого святого, чистого. Женщин уважали. Со стороны мужчин всегда был к ним особый такт, приличие. Мужчины свято исполняли свой долг перед женщиной. Пожалуй, в любой п о й м и н с к о й деревне было неслыханным грехом, коли муж бы побил за что-то свою жену, зять оскорбил бы тещу, свекровь бы нелестно отозвалась о снохе, жене своего сына. В свою очередь ж е н щ и н ы п о й м я н к и не только знали честь, а умели, и к мужчинам относиться уважительно. Это благотворно влияло на супружескую жизнь, укрепляло семью, вносило лад и благополучие во все домашние семейные дела, в в о с п и т а н и и детей. Пойменские мужчины разводов со своими женами не знали, женились один раз и на всю жизнь. Так до могилы и доживали одной супружеской парой. Могут сказать, что религия крепко держала людей в семье, не позволяла никаких грехов, подобных изменам, разводам. Да только я с этим не соглашусь. Таков был уклад жизни, традиции, так складывались отношения между супругами, что никому и в голову подобное не пришло бы. Не боязнь лизать раскаленную сковородку на том свете за то, что узы брачные разорвал, как проповедовали то религиозные иерархи, у д е р ж и в а л о людей друг подле друга. А взаимное уважение, ответственность друг перед другом, совесть человеческая, долг перед детьми, стыд, какой придется пережить от народа, с которым живешь рядом. В пойме много таких семей, которые, прожив совместно по нескольку десятков лет, народив до дюжины ребятишек, ни разу всерьез не поскандалили между собой. Тот же мой дедушка по отцу Никанор, как рассказывал мой отец, за всю свою жизнь с женой Анной ни разу не поскандалил, и она с ним. Да и во всей родне его семейного шума никогда не было. А ведь дед вырастил шестерых сыновей, всех же Нил и всех же вместе с женами и их детьми, своими внуками, приютил в своем доме, пока те д н и обустроились самостоятельно. До д в а человек жили они в одной избе, а ведь мирно жили, без ссор, все уважали друг друга. И ведь дедушка мой натерпелся от жизни, как говорится, до горла. Наверное, у него было много причин для того, чтобы лопнуло его терпение, а умел Никанор уладить в своей большой семье все путем. Дед мой Никанор — великий герой своей нелегкой жизни. Ох уж и покрутила н а его дьявольским жгутом во все сторонушки. Много невзгод на его долю выпало, много пришлось бороться со злом. Дед прожил долгую жизнь. Родился он в 1858 году, а умер уже в следующем столетии, осенью 1931 года. Тихо умер, спокойно, как только старые мудрые люди умеют. Вечером прилег, сказав, что занеможил маленько, а под утро не встал. Гроб он себе сам з а г о д е заготовил. Его нашли над мостом избы, над подволоки. После смерти Никанора я часто слышал от отца многие его поговорки, мудрые изречения. Про супружескую жизнь дед Никанор говаривал. С лица человека воду не пить, можно и с корявым человеком жить. Пусть лицо у человека овечье, лишь бы душа в нем была ч е л о в е ч ь я Стерпится, слюбится. В этих дедовских изречениях не такая уж малая мудрость заложена. У меня часто возникал вопрос, какая сила скрепляла воедино огромную семью деда? ведь это была целая коммуна в одном доме. Неужели боязнь Бога, кара Его? Да нет. н е божественные законы укрепляли ту семью, н е исповеди у п а п а на отпущение грехов. Все это выдумки для простолюдинов. Семьи с к р е п л я л о воедино, как я полагаю, сама жизнь. Был а она тяжелая, надобно было в ней выживать, бороться за кусок хлеба, добывать его, добывать одежду крышу над головой. в одиночку тогда было не выжить все до мелочей в той жизни делалось крестьянскими руками, и коли много тех рук, то и выживать было легче. Люди, сообща без всякой личной выгоды и корысти, вели повседневную борьбу за существование. они были нужны. необходимы друг другу. Вместе было легче работать, переносить тяготы, лишения, осуществлять свои задумки и планы. В семье царила осмысленная сдержанность от любых соблазнов, лени. У всех были силы претерпеть временные трудности, невзгоды. Именно внутренняя осмысленность, н е о б х о д и м о с т и быть друг с другом, помогать друг другу, Всех от любых соблазнов, нелицеприятных по отношению друг к другу, поступков корысти. Благородству возвышенности поступков простых безграмотных м а л о г а ш е к с н и н с к и х крестьян можно ныне позавидовать. По жизни выходит так, что ни в одной культуре и грамотности дело, не они одни из человека делают настоящего человека. Бывало, начинает большая семья делиться. Нужно молодым ставить свой дом. Стоит в такой момент молодому хозяину молвить о помощи, так не то, что свои родственники, а вся деревня поднимается на помощь. За несколько дней поставит ь для новой семьи свежую избу. За работу на помощи. И была она, понятное дело, не из легких, не из простых,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 Плата зато считалась непозволительной. Помню, как в начале 30-х годов в одно очень сухое лето вспыхнула деревня Ветрина, сгорела, почитай, дотла. А была деревня немаленькая, сельсоветовский центр Брейтовского района. Так не прошло и двух лет, как все ветринские погорельцы зажили в новых домах, вся деревня отстроилась.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 м о л о г о с шехсной разливались неистово. К этому стихийному событию готовились всегда сообща, а не так, чтобы каждый только свой скарб да скотину пристраивал в безопасные места. Мужики собирались в артели, брали лодки, все, что имелось в хозяйствах, спаривали их, клали поверх дощаный настил и на таких своеобразных плавучих транспортных средствах перевозили весь деревенский скот в безопасные места. Взаимная выручка общности – с в о й с т в о малакжан, присущие им и с т р и Пойменские мужики и бабы отличались завидным долготерпением, уживчивыми характерами. Не было среди них строптивцев. Они и новшества советской власти пережили спокойно, без лишнего ажиотажа, без ненужных скандалов и бунтов. А ведь новая власть... ворвалась в старый привычный уклад вихрем. Она на ходу рушила традиции, обряды, образ жизни. Это для наших людей было сложное время. Но отнестись ко всему пойменцы мудро, без внешних потрясений, без грызней, шума. Не было ничего такого, что хоть сколько-нибудь напоминало бунты. Поймечи до мозга костей любили свою землю, ее поля, луга. Они не мыслили себе жизни без нее. Они были их главные помыслы и заботы. Думали люди, надо продолжать жить. С нами осталась наша земля, наша скотина. На с о б р а н и и сходки наши колхозники собирались не для того, чтобы выработать меры по борьбе с колхозами. Что зря время терять, когда работы полно. Они обсуждали, как лучше использовать плодородную землю, как ее матушку лучше вспахать под яровые, под картошечку, как бы толково скосить травы, устроить загоны для колхозного личного скота, да чтобы травы и тем ы другим было вдоволь. Никто тогда не драл глотки за личную полосу, не жаловался, что их личные буренки и пеструхи отошли в коллективную собственность. и в личных хозяйствах всем хватало земли, скота, других угодий. Между реченским колхозникам не требовались никакие контролеры и ревизоры. Хозяйства вовремя выполняли планы и сдавали государству продукции, сколько положено, хорошего качества. б о г а т а я была наша земля, что и говорить. Молока от колхозных и единоличных коров Сдавали п о и м е ч и столько, что его хватало и на масло, и на сыр. Лавки по т р е б к о о п е р а ц и и ломились от куриных яиц, от овечьей шерсти, которую малогошекснинцы сдавали туда в обмен на одежду. Сотни барж, загруженных колхозным малогошекснинским сеном, проплывали в летней навигации по Волге до многих волжских городов. Когда и как надо работать, чтобы сполна получить отдачу от земли, от луга, от скотины, это поймячи знали крепко. Не было им, наверное, равных в хлеборобском и животноводческом труде. Ведь вся их жизнь одним клином сводилась к земле, к труду на ней. Ласкала этих людей свежесть утренних и вечерних летних зорь, обжигала полуденное солнце. дурманили ароматы разнотравья, голубил прохладой первый морозец. Круглый год были они п р е деле, без которого умерли бы, кажется, тут же, если кто лишился бы их любимых привычных занятий. Во все зимние дни и вечера бабы и девки пряли, ткали, шили одежду, вышивали, мастерили свои поделки, сновали и лямали по дворам, ухаживая за скотиной. Мужики и парни гоношились на снежной б е л е з н е со своими заботами. Мастерили телеги и а д р ы сани и повозки, ясли для скотины, навесы у риг, заборы. Приходила весна, за ней лето, потом осень и вновь зима. И в любое время года знал крестьянин работу, ему присущую. Размеренно, как по накатанному шла себе жизнь из года в год, мудрая, правильная, честная, трудолюбивая. Такой уклад жизни не мог формировать дурных людей, не мог развить в них плохих привычек, воспитать из них никудышних работников, бессовестных людей. Совесть и честность, они были в те времена главным мерилом человека, этими качествами люди гордились. И никогда не переступали через совесть и честность. Там, где есть честность и совесть, нет места корыстолюбию, зависти, стяжательству, подлости. Совесть и честность были для поймячей неписанным законом жизни. Вот что может служить высоким примером даже и для цивилизованных стран. Грамоте не знали, культурных ритуалов не ведали, а жили по чести и совести. Я вас спрошу, как при нынешнем культурном развитии стало, например, возможно такое массовое явление, как страсть к замкам? Всюду у нас теперь замки и замочки, самых замысловатых и хитроумных конструкций. Ладно еще запереть гараж, дом на замок, но запирает все, что можно запереть. На заводах в раздевалках запирает шкафчики с одеждой.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 Стали сами себя бояться. А ведь это говорит о самом настоящем бескультуре человеческом. Не знавали в наше время м о л о г о ш е к с н и н ц ы никаких замков. Доверяли друг другу. И доверие это никогда никем не подрывалось. Если вникнуть в этот замочный вопрос, то получается нехорошая метаморфоза. Чем крепче и замысловатее будут люди изобретать замки, а к этому все и идет, тем, стало быть, сильнее и сильнее расхлябывается человеческая честность и совесть. В самом деле, что такое замок? Замок – это символ запрета. А любой запрет таит в себе повышенный интерес, разлагает человеческое сознание. Замки придуманы очень давно. Они стали появляться, когда зарождалась, а потом и начиналась борьба между классами угнетателей и угнетенных. Нечестно заработанное, награбленное добро надо же было прятать, чтобы никому н а больше не досталось. Владеть чем-либо единолично, безраздельно — вот то непреодолимое мерзкое желание, которое стало следствием появления замков. Позвольте, это было давно при эксплуататорах. Мы ведь живем в другом времени, по другим законам, основа которых свободный труд, доверие друг другу, честь, совесть. Англадк-то все получается только на бумаге. В жизни же за замки ухватились так крепко, что и помыслить без них ее невозможно. Это горько. Замок – это, если хотите, символ раздвоенности человеческой психологии, знак отчужденности людей друг от друга. Во все годы существования поймы ее жители не пользовались замками. Жили они на полном доверии. Никто не жил за счет чужого труда. Поэтому прятать людям друг от друга было нечего. На дверях, и з калитках, воротах, в чуланах, на сундуках и ларях всюду у поймячей были не замки, а одни деревянные вертушки либо накладки. Вертушки поворачивались на деревянном гвозде и закрывали любую дверь, крышку, снаружи или изнутри, как было надобно. Вертушки и накладки были лишь символическими знаками, а не настоящими замками. Если вертушок или накладка прикрывали двери снаружи, значит, это было знаком того, что людей в избе никого нет. И постороннему человеку не стоит себя утруждать, заходя. Летом, бывало, уйдут все взрослые работать в поле, а избы оставляют открытыми или на п о п е ч е н и е старух да малых детей. Приходи в любую избу, бери, чего хочешь, но случаев таких не случалось. Без присутствия хозяев избы никто из нее ничего не брал. Сплошь и рядом жители поймы не затворяли на вертушки входные двери ни снаружи, ни изнутри. Бывало, проснется рано утром сосед Иван и пойдет зачем-нибудь к соседу Николаю, толкнет незапертую соседскую дверь, она и откроется. Перешагнет Иван порог, пройдет в дом, глядь, а на самодельной кровати в холщовых подштанниках храпит, умаявшись за вчерашний день, сосед его Николай, а рядом голенастая по с а м ы й пупок жена его. И тоже храпит. Сладко спят, крепко. Постоит Иван в растерянности, будить, не будить, поразмыслит, попереступает с ноги на ногу, да и решит, что подождет его дело, пусть соседи еще поспят. Так сосед Николай до конца жизни и не ведает, что в одно раннее утро был у него в избе гость Иван и смотрел на него спящего, да на его полуобнаженную жену. Воровство в наших деревнях было полностью исключено. Никогда никто не воровал. Рассказывает, как однажды в начале 30-х годов в деревню Илец пожаловал табор цыган. Дело было зимой. Те цыгане украли у кого-то из элецких крестьян поросенка. Жители воров вскоре обнаружили, отобрали у вора цыган а поросенка, а за такой его проступок отобрали у него лошадь, а самого выпороли хорошенько. Сколько цыган не умолял вернуть ему лошадь, мужики не вернули. А всех цыган выгнали вон из и л ь ц а Лошадь же цыганскую впустили в колхозную конюшню и весной на той лошади пахали землю. В любой момент жители поймы могли прибегнуть к замкам, и сделать их было не проблема, и продавались они. Да только надобности в них не было. Нечего было людям делить. А еще, наверное, потому не пользовались замками, что жили в равенстве, трудились одинаково, Работу одинаковую делали. Уровень жизни у всех один и тот же был. Какого пойменского человека не возьми, да не измерь какой угодно меркой, она всегда одна и та же получится. От зарубки до зарубки, не переходя границы ни в какую сторону. Один только крепкий замок висел у м а л о г а ш е к с н и ц е в Да не в натуре, а в сознании. Крепок был тот замок. Сознание постоянно твердило людям, не принеси зла ближнему, не делай дурных поступков, не живи за счет труда другого человека. И для того, чтобы не ломался этот внутренний замок, не надо было м о л о к ж а н а м ни лекций, ни умных журналов, ни приезжих грамотных учителей. Жизнь сама их учила. Так было испокон веков заведено в тех местах. Если бы провести тогда социологическое исследование среди поймячей с целью выяснить среди них процент людей, воровых, ленивых, пьяниц, хамов, всякого рода, то наверняка бы был тот процент ничтожно мал. Из многих десятков тысяч жителей таковых бы оказались единицы, а может быть и вовсе никого. Не думайте, что я присочиняю для красного словца. Это действительно я правда. Так мы жили. И это знают и могут подтвердить те уже немногие люди, которые провели годы своей жизни в Малога-Шекснинской пойме. Обычай жить без замков и всевозможных хитрых запоров частично еще сохранился среди жителей некоторых деревень Брейтовского района, примыкавших тогда к территории пойма, в так называемых горских деревнях. Во многих пойменских деревнях истори пользовались метками. Для обозначения меток употребляли римские цифры. Цифры эти легки в написании, они состоят из прямых линий, поэтому, наверное, люди пользовались ими для обозначения разных предметов. Например, на дощаном или сплетенном из прутев рыбьем садке значилась одна прямая зарубка.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 отец подрубил еще одну зарубку вниз получалась куриная лапка если эта лапка стояла скажем на пойманном в м о л о г и бревне то это бревно могло сколько угодно лежать на берегу могло бы даже изгить н а никто кроме моего отца то бревно не взял бы потому что никто кроме него труд на поимку этого бревна из реки не затратил потому что на том бревне Метка Зайцева. Фамильные метки переходили из поколения в поколение. У каждого хозяйства был свой знак-символ. м а л о г о ш е к с н и н ц ы давали меткам свои прозвища, вот как отцовской метке дали прозвище «куриная лапка». Римскую цифру 10, например, называли «крестом», «пятерку уши» и так далее. Римские цифры м о л о г о ш е к с н и н ц ы видимо, узнали в те далекие времена, когда из скандинавских стран севера сначала по Малым речкам, а потом по Великой Волге на юг и обратно пролегал через пойму знаменитый торговый путь из Варяг в Греки. Честность м о л о г о ш е к с н и н ц е в была нормой их нравственного поведения. Высшим критерием в оценке человека считалось и умение работать. На этом основывалось уважение друг к другу. Честный, совестливый был народ. Но не Богом запуганный, нет. Даже седые старики и старухи, верящие в Бога, молящиеся беспрестанно, говаривали, «Бог-то он Бог, да и сам человек, будь неплох. На Бога надейся, а сам не п л о ш а й Умирать сряжайся, а рож ь сей». Жители поймы не знали воров, хапу, ктунеядцев. Их веками сложившимся нормам человеческого поведения и общения можно ныне только завидовать, ибо честь и совесть ныне в большом дефиците.